Где-то совсем близко уныло каркала ворона, в воздухе пахло почему-то металлом, а солнце обжигало щеку, при том, что телу было холодно. Все это было настолько ненормально и непривычно для него, что невольно сбивало с толку. Открыв глаза, Север обнаружил, что ему не мерещится. Он действительно лежал среди снежных заносов, а солнце, только-только поднявшееся на небо, с любопытством рассматривало его. Север хотел подняться, чтобы осмотреться по сторонам и понять, где он, но это оказалось не так просто. Нет, связан он не был, и тело ему подчинялось. Но голова казалась тяжелой, ее словно чугуном наполнили. Боль была пульсирующей и переходила в тошноту. Осторожно ощупав затылок, север обнаружил грандиозного размера шишку и рассеченную кожу. Память о том, что произошло накануне, понемногу возвращалась. Они с Дамиром пробрались в дом Дины Вранко, клиентки Птицелова, которая знала, как он выглядит. Но к их приходу она уже была мертва, а их поджидала ловушка. Все вокруг наполнилось дымом, Дамир куда-то исчез. Север сумел вынести ребенка через окно, подальше от этого кошмара, но его самого втолкнули обратно. Его противник был в противогазе, а Север задыхался от дыма и почти ослеп. Но он все равно не собирался сдаваться без боя, дрался с кем-то, слышал крик, и вроде под его кулаком треснули кости. На это ему хотелось надеяться. Однако сопротивление еще больше разозлило его соперников, и они дрались в полную силу, а потом что-то обрушилось ему на голову, и наступила темнота. «Сзади ударили выродки», — догадался он. На большей смелости не хватило. Раз его не убили сразу, то хотели похитить, это было понятно. Поэтому проснуться он ожидал связанным связанном в каких-нибудь катакомбах, а не на снегу. Выждав несколько минут, север все же поднялся. Более детальный осмотр местности показал, что он находится на лугу, покрытом нетронутой снежной целиной возле автомобильного шоссе. Дорога в такое время пустовала, вдалеке просматривался только лес, без жилья, и домов не было даже на горизонте. При этом север был не один, в паре шагов от него лежал Дамир. Его спутник тоже не был связан, он просто не пришел в себя. Но на то, что он жив, указывало ровное дыхание. Они оба были потрепаны, на одежде остались следы какой-то сажи и грязи, а еще крови, но совсем немного. У Дамира была ссадена на лице, под носом и на подбородке засохла кровь. И все-таки они живы, не покалечены, свободны. Почему? Кое-как поднявшись, север смог подойти к своему спутнику. «Вставай! У нас сейчас не та ситуация, чтобы на снежке валяться!» Усилия и необходимость говорить даром ему не прошли. Желудок болезненно сжался, угрожая явить миру свое содержимое. Вот только содержимого, похоже, давно уже не было, и лишь это сдержало рвоту. Север раньше переживал сотрясение мозга и симптомы распознавал безошибочно. Дамир тоже приходил в себя медленно. Он сел на снегу, прижимая руки к вискам, и несколько секунд сидел так зажмурившись. Лишь после этого он рискнул открыть глаза. «Что? Где мы?» «Сам бы рад получить ответ. Ты что-нибудь помнишь?» Дамир провел рукой по лицу и посмотрел на свои пальцы, на которых остались засохшие хлопья крови. Дом Дины Воронко. Но теперь мы точно не там. Север не узнавал эти места. Они даже не проезжали здесь. Но это все равно свобода. Вряд ли птицелов стал бы устраивать им ловушку, чтобы потом освободить. В чем тогда подвох? Ситуация становилась все более странной с каждой минутой. Север обнаружил, что его личные вещи на месте, включая кошелек, ключ и телефон. На аппарате было немыслимое количество неотвеченных вызовов, большинство от Вероники, и аккумулятор почти разрядился, но ведь работал уже. У Дамира оказалась та же ситуация. Они что, похитили нас, чтобы покатать и выбросить? — Понятия не имею, — отозвался Север, — но расслабляться рано. — Какое что тут расслабление. Такое ощущение, что по моей голове бульдозер проехал. Надо возвращаться домой. — У меня телефон разрядится при первом же вызове. — По-моему, тоже особо болтать не будешь, — кивнул Дамир. Потом болезненно поморщился. Любое движение головой сейчас давалось ему нелегко. «Нужно сделать так, чтобы мы за этот вызов смогли передать все, что нужно. Легко тебе рассуждать, умник. Я понятия не имею, где мы». Север понимал, что злиться на собственного союзника не слишком разумно, но он был не в том состоянии, чтобы рассуждать здраво. Его мутило, и ему было больно. Это кого угодно выведет из равновесия. Дамир словно сам нарвался на грубость, как можно оставаться таким собранным в подобной ситуации. Чертов, кореец или монгол, или кто он там. Тело протестовало против того, чтобы куда-то идти, а выбора не оставалось. Сейчас самым правильным было подняться и брести вдоль дороги в поисках хоть каких-то указателей. Изредка мимо них проезжали машины, и они пытались голосовать, но без толку. Понятно, почему никто не останавливался. Север и сам не стал бы таким типом помогать. Рослые, крепкие, все в грязи и крови. Не факт, что они жертвы. Может, просто преступники, которым не повезло. Поэтому они старались остановить попутку, скорее от отчаяния, надеясь на удачу, потому что с каждой минутой шансы замерзнуть насмерть возрастали, и им неожиданно повезло. Возле них остановился тяжелый грузовик, из кабины которого выглядывал разовощекий мужик средних лет. «Хлопцы, а вы чего такие побитые?» — удивился он. «Нас насильно с машиной разлучили», — буркнул Север. «Ограбили, что ли?» «Да нет, партнер бизнес отжимает», — пояснил Дамир. «Машину отнял, побил со своими шкафами, но деньги у нас остались. Подвезите нас до Питера, и мы заплатим». «Вот холера ваш, партнер! Чего тут платить? Врачам деньги свои отдадите! Пар километров до Питера, так довезу!» Пока они добирались, Север подумывал позвонить Веронике и все же решил не делать этого. Не факт, что люди Птицелова не следят за ними. Им сейчас безопаснее оставаться в квартире. В Питере они распрощались с сердобольным водителем и поймали такси, Пришлось сразу показать деньги, потому что они не производили впечатления людей, способных оплатить поездку, однако этот момент был решен очень быстро. В пути они не разговаривали, Дамир казался спокойным, апатичным даже, а северу просто было паршиво. Вероятно, он и сам со стороны напоминал снулую рыбу. Подъезд встречал их непривычной абсолютной чистотой, и почти выветрившимся запахом хлорки. Это было несколько странно, однако сейчас северу было не до выяснения таких деталей. Он открыл дверь своими ключами. В квартире было очень тихо и пусто. Сначала это даже испугало, но потом из комнаты появилась Алиса с радостным визгом, кинувшаяся навстречу Дамиру. Вероника тоже не заставила себя долго ждать. Отношения у них были другие, и все же она обняла его, и снова нахлынуло это ощущение родства, что ли, знание о ней из прошлого. Сейчас, после всего, что уже произошло, выносить это было сложнее. После первых приветствий они все же собрались на кухне, чтобы обменяться новостями. Выяснилось, что отсутствовали они весь вчерашний день и ночь». Не слишком долго, но чертовски неприятно в свете того, что они не знали, где были. За это время кого-то успели убить в подъезде, Полину покалечили, Валентина забрали в полицию, а Валерия бесследно исчезла. И на фоне всего этого Вероника была одна, без защиты. «Алису ведь сложно считать защитой». Но худшее открытие было еще впереди. Вероника рассказала им о своей теории, про машину эту. И обстановка на кухне сразу перестала быть спокойной. — Считаешь, на нас тоже могли так воздействовать? — спросил Дамир, когда она закончила. — Думаю, что это очень вероятно, если я не ошиблась, и Птицелов действительно умеет так делать. — Посуди сам. — Вас не было почти сутки, очевидно, что вас похитили. «А потом отпустили?» «Вас там хоть не покалечили?» Снова забеспокоилась Алиса. «Дамир, ты севера осматривал?» «Чего его осматривать? Если до сих пор не умер, значит, уже не умрет». «Понятно, что ранений нет», — вмешалась Вероника. «Но вы были у него, а теперь вы свободны. И все-таки один день или даже одна ночь, с учетом похищений и всех перевозок, это мало». Думаю, Птицелов успел воздействовать лишь на кого-то одного, если, конечно, второй машиной не обзавелся. Да и на такое воздействие у него было мало времени. Давление должно быть сильное, как в случае с Валентином. Вы что-нибудь помните? Вопрос был несколько наивным. Север пытался вспомнить хоть что-то, хоть одну деталь, яркий свет или странный звук. Однако в памяти царила темнота, словно он и не приходил в сознание после событий в доме Воронко. У Дамира была та же ситуация, но зачем то же птицелов их отпустил. То, что он был неуверен даже в себе, еще больше злило Севера. Хотелось действовать, быть сильным, а не получалось. Он в лучшем случае стал жертвой, в худшем сообщником, и ничего такого он не хотел. «И что теперь делать?» — спросил Дамир. У него настроение тоже было не из лучших, и даже его привычная маска полного безразличия не могла это скрыть. «Запихать в клетку нас обоих?» «Желательно в две разные клетки, чтобы вы еще и друг друга не поубивали», — буркнула Алиса. «Не смешно!» — говорила бы лучше по делу. Эти двое ссорились редко, и наблюдать такое было неприятно. Север и сам не знал, почему, какое ему дело до них. Они ведь живые люди, не котятки, из мультфильма, могут и конфликтовать. Но как-то не вовремя это. Теперь все под подозрением. Понятно, что они с Дамиром первые кандидаты. Но и Алиса не постоянно была на виду. Она покинула квартиру на несколько часов, как раз в тот период, когда в подъезде произошло убийство. «Никому нельзя доверять, даже тем, кому раньше было можно». Это вынужденное, абсолютное подозрение выматывало. Единственным человеком, пока не поддавшимся враждебности, была Вероника. «Думаю, нам всем нужно отдохнуть», — сказала она. «Север и Дамир прошли серьезные испытания, им необходим покой. Да и у нас с Алисой ночь была непростая». Неизвестность тот еще груз, даже когда тебе ничего не угрожает. Отдохнуть это здорово, а дальше-то что? Сейчас лучше не предпринимать каких-то особых действий. Если на вас пытались повлиять этой машиной, воздействие было грубым и обязано проявиться в ближайшее время. Поэтому давайте держаться вместе и наблюдать друг за другом. Когда вы отдохнете, можно будет поговорить с Лан Фен, она все-таки психолог, она может что-то подсказать. Север принял ее версию, хотя Вероника его сейчас бесила больше обычного. Вся такая правильная, как будто сильнее их всех. Теперь еще и жить их учит. Под влиянием головной боли и слабости переносить такое было тяжело. Поэтому он покинул кухню первым, отправился к себе в спальню, улегся на кровать и ожидал, что получится сразу заснуть при такой слабости. Как бы не так. Тело болело, а сон не шел. Север вынужден был лежать на боку, глядя в стену, и чувствовать, как мучительно долго тянется каждая минута этого ожидания. Скоро у него за спиной щелкнул замок. Он не обернулся, знал, кто это. «Ты...» «Можешь не быть здесь?» — глухо спросил он. «Я знаю, что это и твоя комната тоже, но шла бы ты куда-нибудь еще. Вон, спальня Белоусова свободна. Там валяйся, если так приспичило». «Не пытайся отпугнуть меня грубостью», — посоветовала Вероник. «Я прекрасно знаю, что ты ведешь себя так, когда тебе страшно, больно или непонятно». «Сейчас, думаю, больно. Может, хватит приписывать мне поведение трехлетнего ребенка? С возрастом меняются знания о мире и социальное поведение. А чувства остаются. «Отстань!» «Я аспирин принесла», — примирительно сказала Вероника. «Хуже от него точно не будет». «Если я выпью, ты уйдешь?» «Конечно». «Тогда давай». Он повернулся и привстал, она подошла ближе. Солнечный свет из окна упал на ее волосы, делая их на пару оттенков светлее, заиграл бликами в зеленых глазах. И как будто она вдруг сделалась моложе лет на десять, стирая все придуманные грани в его память. Он так и не смог протянуть вперед руку, чтобы взять стакан и таблетку. Север просто смотрел на нее, старался думать о том, что правильно, логично и реально. Однако правильные мысли ускользали, сменяясь инстинктивным знанием, которое жило в нем уже давно. А главное, в ее глазах он видел ответ, которого теоретически там быть не могло. «Ты?» — наконец спросил он. «Ведь все-таки ты». Вероника на секунду прикрыла глаза, глубоко вздохнула и ответила. — Я. Он полностью сел на кровать. Она поставила на комод стакан и просто смотрела на него. Тишина, повисшая в комнате, стала звенящей. Он и сам не понимал, почему так шокирован теперь. Он ведь знал правду с самого начала. Но он так долго и упорно приучал себя не верить, что теперь, когда все открылось, это казалось сном. «Но как?» — выдохнул Север. «Очень просто. Ты поверил человеку, которому верить было не нужно. Не стал проверять тогда, много лет назад. А сейчас не узнал меня, потому что и ты другой, и я тоже другая». Удивление, охватившее его, было настолько сильным, что Север с ним просто не справлялся. Оно угрожало раздавить его, захлестнуть с головой. У него ведь и так немного сил осталось. Чтобы выдержать этот удар, нужна была мощная защитная реакция, и он выбрал гнев. «Какого черта ты не сказала мне сразу?» — процедил он сквозь сжатые зубы. «Зачем устроил этот спектакль?» «Я не обязана была ничего тебе говорить». «Почему это?» «Ты не задавал вопросов и открыто не говорил, что узнал меня». «Но я рассказал тебе. Там, когда мы были в пещерах, я тебе все рассказал, и ты поняла, что я узнал тебя». «Поняла», — кивнула Вероник. «Но никаких вопросов с твоей стороны не прозвучал. Мы не обсуждали тогда твои догадки». «Это не оправдывает тебя». «Мне не в чем оправдываться». «Не в чем! Ты должна была сказать! Обязана! Я признался, что считал тебя мертвой! Почему ты не сказал? У тебя имя другое!» «Причины, по которым я сменила имя, с тобой не связаны». Он кричал, она разговаривала спокойно. Он был виноват перед ней больше, чем она перед ним, если задуматься – Он бросил ее, не поддерживал, когда она нуждалась в этом, предал ее доверие, когда она ждала. Однако из такой грандиозной ложью Север никогда не сталкивался. Особенно от человека, который много лет был для него воплощением всего лучшего, что есть в людях. Если она способна лгать, то, может, и сам образ, сохранившийся у него в сознании, неверен. «Как ты могла!» Ты знала обо мне все и все использовала. Добавь еще в корыстных целях. Ты находишь это смешным? Нисколько. Он полностью поднялся и нависал над ней, а она не двигалась с места. Вероника даже не думала отступать, хотя Север и сам не был уверен, что не ударит ее. Естественно, его крики не могли не привлечь внимания, Скоро дверь приоткрылась, и появилась испуганная Алиса. «Ребята, что у вас происходит?» Они ответили ей одновременно. «Иди отсюда!» «Алиса, пожалуйста, дай нам поговорить наедине, это давно назревало». На него Алиса не обратила ни малейшего внимания, а вот Веронику послушала. Она кивнула и вскоре исчезла из виду. «Значит, и она знала». Все знали главную тайну в его жизни, кроме него самого. Это приводило Севера в ярость, с которой он раньше не сталкивался. Его Мария, идеальная солнечная Мария, не могла так поступить. Так была ли она когда-нибудь настоящей? Кто ты вообще такая? Мария, Вероника, кто ты на самом деле? Вероника, — пояснила она. Такие перемены в моей жизни были связаны не с тобой. И ты знаешь с чем. Нет, я уже ничего о тебе не знаю. Я просто придумал себе милую робкую Марию, которая в моем прошлом промелькнула и исчезла. Еще винил себя. А чем ты лучше птицелова в самом-то деле? Ты манипулировала мной. Лучший способ защиты нападения Лучшее лекарство от боли — ненависть. Но на ненависть по отношению к ней Север был неспособен, поэтому держался за ярость, как за последнее спасение. Вероника могла бы спорить, на ее стороне было немало аргументов. Однако она предпочла не использовать ни один из них. Она лишь смотрела на него чудесными лучистыми глазами, пока он продолжал бушевать. «Тебя это радует, да? Власть над чужой жизнью позволяет преодолеть то убогое существование, с которым ты столкнулась. Хороший ты нашла способ самоутверждения, нечего сказать. Если ты то, во что превратилась моя Мария, то лучше тебе вообще было умереть тогда». Она подняла руку, потянулась к его лицу. «Север думал ударить». Это было бы справедливо, потому что ему уже было стыдно за свои слова, и он знал, что когда гнев отступит, стыд только усилится. Может, наказание с ее стороны чуть уменьшит это чувство. Но Вероника не ударила его. Она коснулась его щеки мягко и нежно, как тогда, много лет назад, когда он оставлял ее в прошлом. Она заранее прощала его за все грехи будущего. «Не надо», — улыбнулась она, — «ты же себе больно делаешь, а не мне». Она все еще видела его насквозь, понимала его чувства раньше, чем он сам успевал понять их. Она не изменилась, не до такой степени, чтобы стать другой. Это он сделал слишком много глупостей, чтобы снова быть с ней. Ситуация вдруг стала такой запутанной, что Северу показалось, он просто тонет в мутной воде, и берега больше не видно. Он не мог подобрать правильных слов. Выплескивать на нее свою ярость так просто, но выразить сожаление, боль и любовь, которые никуда не исчезает, это намного сложнее. Он не справился. Может, в другой день, при других обстоятельствах у него еще и хватило бы сил, но не теперь. Поэтому Север выбрал отступление. Он развернулся и быстрым шагом покинул комнату, ни разу не оглянувшись на Веронику. Она и не пыталась его остановить, давала свободу выбора, совсем как тогда, целую вечность назад. В квартире он не задержался, потому что прекрасно понимал, что Алиса его в покое не оставит. Да ему и самому было тяжело находиться так близко от Вероники, знать, что она может появиться рядом с ним в любой момент. Поэтому он вышел на лестницу, но направился не к дверям подъезда, а наверх. У него был ключ от выхода на крышу, как и у других жильцов. Там была обустроена небольшая терраса, просто площадка, облицованная плиткой с пластиковыми стульями. Судя по пепельницам, обычно тут собирались курильщики, но пока что он был один. Север устроился возле окна, из которого открывался вид на заснеженный двор, и ждал, пока гнев отступит сам собой. Внизу шумела жизнь, но голоса наверх почти не долетали. Он смотрел на небо, раскрашенное закатом, и думал, что делать дальше. Вариантов не было. Под ним как будто земля проваливалась, увлекая его в бесконечность. Мертвецы оживают. Его убеждения были ложными. Он допустил так много чудовищных ошибок, что и представить сложно. Она виновата перед ним, но эта вина не так грандиозна, как ему хотелось бы. Не получится заменить одно прощение на другое и жить дальше. Да и можно ли жить с ней дальше после того, как она обманула его? Его одиночество долго не продлилось. Дверь на чердак открылась, но оказалось, что следом за ним пришел один лишь Дамир. Это радовало. «Тебя она послала?» — тихо спросил Север. «Не знаю, кого имеешь в виду ты, но меня послала Алиса. Она думает, что ты способен кинуться с крыш. Мне всегда казалось, что самосожжение было бы более достойной смертью для художника». «Шутишь, значит, будешь жить», — довольно ответил Дамир. «Да, только вопрос, как?» «И нет, я не хочу обсуждать это с тобой». «Отлично, потому что и я не горю желанием становиться твоим духовником». «Тогда зачем ты пришел сюда?» «Чтобы Алиса чувствовала себя спокойнее». «А еще сказать, что Адамович вылокал не весь коньяк» зная о его привычках одну бутылку я припрятал в самом начале, как чувствовал, что пригодится. Он поставил на пластиковый стол бутылку и два стакана. Это не те доводы, которых ожидала от меня Алиса, но иных не имею, усмехнулся Дамир. Что считаешь, нам можно пить после сегодняшней ночки. Тебе нужно мое позволение врача? выдаю. «Пей». «Да тебе просто самому нажраться хочется», — хмыкнул Север. «Может быть. Заодно можно и поговорить».